Глава 22. Стоя на холме, Изгард внимательно смотрел вниз на опушку леса. Несмотря на листву и заросли, он прекрасно видел все, что происходит. Между деревьев металась фигура взрослого дроу, которая, постоянно перемещаясь, пыталась уйти от многочисленных атак трех небольших фигурок его противников. Несмотря на полное превосходство в магии и особенно мощном щите, Дроу не рисковал принимать прямые удары трех скачущих возле него фигур подростков. В отличие от них, он защищался тупым оружием. Кроме того, не мог применять массовые удары магии. Не из-за того, что у него не хватало сил, а потому что постоянные атаки юрких фигур не давали ему сосредоточиться для использования заклинания. Вот Дроу, казалось бы, смог спрятаться за толстым стволом дерева и тут же, оттолкнувшись от него, отпрыгнул в сторону, уходя из-под удара сверху в исполнении Эльзы. Девушка с горящими азартом глазами вонзила оба меча в дерево именно в то место, где еще мгновение назад находился Дроу. Взрослый попробовал воспользоваться ситуацией и атаковать щуплую фигурку эльфийки. Вот только вместо атаки ему пришлось в очередной раз отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать магии корней, которые выстрелили из-под земли под чутким руководством Даяны, застывшись с напряженным и сосредоточенным лицом чуть дальше у одного из деревьев. Как только Дроу отпрыгнул, ему пришлось блокировать сразу несколько ударов мечей, подскочившего вплотную Диметрия на лице которого застыла маска полной отрешенности и сосредоточенности. Эльза за это время, успев выругаться, оставила попытки выдернуть мечи, застрявшие в дереве, и, выхватив лук, попыталась поразить дроу, но тот играючи отбил одну стрелу, а вторую поймал правой рукой, собираясь именно ею атаковать парня. В последний момент Дроу успел заметить довольную улыбку, мелькнувшую на лице Диметрия, и моментально догадавшись, хотел было отбросить стрелу, но было уже поздно. Заложенное в нее заклинание Даяны сработало как надо, опутав руку Дроу связующими нитями. Это всего лишь на секунду задержало движение его руки, но и этой секунды хватило Диметрию, чтобы пробить щит противника и, резко сблизившись, прислонить лезвие меча к шее взрослого. Улыбнувшись, Дроу поднял руки вверх, сдаваясь. «Да!» — моментально раздался радостный вопль Эльзы на всю округу, а сама девушка при этом запрыгала на месте от счастья. «Они неплохо выросли в силе», — улыбнувшись, произнесла Зульнар, подошедшая к изгарду буквально пару секунд назад. «Победить Сая в бою — это серьезное достижение». «Этого мало», — хмуро высказался Изгард. «Тебе не кажется, что ты слишком требователен к детям?» — с насмешкой спросила у него Зульнар. «Сай не рейнджер», — лаконично произнес он. «Это не мешает ему быть неплохим воином и магом», — возразила Зульнар. «Но этого мало», — недовольно повторил Изгард. «Слишком много ошибок детей и слишком долгий бой». Как был ворчливым и угрюмым типом, так и остался, — Презрительно фыркнула Дроу. — Ребята за два месяца достигли прекрасных результатов, намного опережающих достижения своих сверстников. — Если ты забыла, то я напомню, — равнодушно заявил Исгард, в Академию эльфы и Дроу поступают в основном в тридцать один. — Я знаю правила приема в Академию, — снисходительно отозвалась Зульнар. Но назови-ка мне хотя бы парочку наших тридцатилетних подростков, что по силе превосходят Диметрия. Хотя нет, можешь и сорокалетних вспомнить, если сумеешь. Не смогу, — спокойно согласился Изгард. Но это в лесу, на арене для поединков все по-другому. Не думаю, что для тебя станет большой проблемой за оставшееся время слегка подтянуть его знания и умения для боя на арене, спокойно пожала плечами Зульнар, Глядя, как довольно, Эльза прыгает вокруг уставшей Даяны, а сосредоточенный Диметрий слушает замечания их недавнего соперника Сая. К тому же парень очень ответственно подходит к вопросу обучения. Меня волнует не он, а Даяна и Эльза. Перевел Изгард внимание собеседницы на очевидную проблему. Диметрий вырос в силе только из-за твоей помощи. У девочек такого бонуса нет. «Не стоит занижать свои заслуги», — усмехнулась Зульнар. «Все-таки не зря тебя считают одним из лучших преподавателей. Не хочешь вернуться обратно? Школа очень много потеряла, когда ты ушел». «Мне надоело воспитывать бездарей», — жестко ответил Изгард. «Но все-таки не все же бездари и лентяи», — иронично возразила она. «Не стоит быть настолько категоричным». «За последние сто лет эти трое первые, кто более-менее воспринимают материал обучения». «Как всегда», — печально вздохнула Дроу. «Как был снобом, так и остался». «Можешь считать, как хочешь, но это факт. Большинство детей слишком разбалованы, чтобы тратить мое время на них». «Ну да, конечно, ему, видите ли, только гениев подавай». «Где ты видишь гениев?» — удивленно посмотрел на нее Изгард. «Диметрий — целеустремленный паренек, но ну и только, если бы не его владение духовным телом и твоей техники усиления на этой основе, он бы не смог обогнать так сильно Эльзу. У Даяны очень слабое тело, она даже средней нагрузки не может выдержать, только за счет магии и в состоянии хоть что-то сделать. Да и Эльза слишком эмоциональная и нетерпелива. Кроме того, слаба в магии и абсолютно не владеет духовным телом». Впрочем, Даяна тоже не особо продвинулась в состоянии духа. — Пф! — фыркнула Зульнар с осуждением, взглянув на эльфа. — Ну ты и обнаглел, приятель, ему, видите ли, мало трех гениев. Диметрий в таком раннем возрасте освоил духовное тело, одно это уже беспрецедентно. а его усидчивости и внимательности я и вовсе промолчу. Но уж его командирские черты ты-то должен был заметить. Руководить девочками он отлично. Даяна — самая развитая в магическом плане. Она уже сейчас опережает любого, даже 50-летнего эльфа в искусстве манипуляции заклинаниями, а тебе все мало. И к тому же, чего ты хотел от Эльзы? Видно же, что она одна из самых быстрых и феноменально сильных эльфиек. Ее потенциал огромен. Как только она подтянет магию и освоит духовную силу, ее скачок вверх будет самым мощным из всех троих. Или тебе нужен кто-то, кто обладает сильными сторонами всех троих, но в одном лице?» «Так и есть», — спокойно согласился Исгард. «Вот его уже можно будет назвать гением. А эти трое хороши, но не более того». «Зазнавшийся сноб. Считай, как хочешь». Но ничего, как только девочки пробудят духовную силу, а молец восстановит свой источник, я их к тебе и близко не подпущу» многообещающе произнесла Зульнар с хитрой улыбкой на лице. «Все-таки решила принять предложение главы дома», скорее утверждая, чем спрашивая, равнодушно произнес Изгард: «Если меня не будет в академии, то все может очень печально закончиться для наших малышей», тяжело вздохнула Зульнар. «Нас и так не очень много, чтобы еще вот так понапрасну терять детей в глупых дуэлях». «Значит, старик смог подобрать к тебе ключик?» кивнул Исгард. «А ты что, смог бы их бросить?» — возмутилась Зульнар. «Да», — коротко ответил Исгард. «Настоящие воины в тепличных условиях не вырастают». «Вот же нашелся умник! То есть у тебя только две категории разумных — воин и не воин?» От злости Зульнар аж покраснела и повысила тон, но тут же успокоилась и язвительно добавила. «Думаю, Изуми будет очень рада узнать, что ее сын как был болваном, так и остался. Солдафон. «Язва!» — вырвалось ворчливо у эльфа. Как бы непоколебимо не выглядел до этого Изгард, но от угрозы ябеды вздрогнул. Довольная собственной идеей и будущими проблемами у Изгарда, Дроу уже не обращала внимания на его слова. Она, как никто, понимала, что Изуми своему сыну мозги чайной ложечкой выезд, а его жена только поможет. Эти двое уже давно боролись с переменным успехом за изменение характера изгарда. Легендарный рейнджер пока еще держался, но вот надолго ли его хватит, это большой вопрос. От жены-то он, может, и сумеет уйти, но вот от матери не сбежит. «После двух месяцев тренировок мы втроем, наконец, смогли победить одного из нашей охраны — Дроу Сая. Если Эльза весь день после этого прыгала от счастья, а Даяна вымученно улыбалась, но тоже была довольна, а я?» «Я печально размышлял. Смешно. Мы втроем смогли победить в тренировочном бою самого обычного воина Дроу, да еще и при этом со специализацией медика». Да, он тоже далеко не слабый воин, да еще и неплохой маг, но все это лишь мелкое успокоение для самооценки. Насколько же велика пропасть между мной и рейнджерами? Ведь это только вершина айсберга. Сай намного слабее в прямом бою против любого из эльфов моей охраны. Более того, не так давно, буквально 10 дней назад, мы пробовали сражаться в полную силу с рейнджером Аками. В итоге он нас всех троих раскидал, словно младенцев, за пару минут. Вроде бы можно увидеть цель, которой реально достичь, и даже кажется, что первый шаг уже сделан, но это не так. Изгард неделю назад провел тренировочный бой против четырех эльфов-рейнджеров. Ровно пять минут, именно столько времени потребовалось монстру в лице Изгарда, чтобы раскидать всех четверых. Причем он это сделал настолько легко и просто, что я четко увидел себя на их месте. Уж очень ситуация была похожа на ту, когда мы вышли против Аками. А теперь осталось только добавить. Андреа уничтожит Изгарда, даже не дав тому приблизиться к себе. И это не мои догадки, а слова самого Изгарда. Он так и сказал, что весь мой отряд охраны сможет справиться с таким, как Андреа, только похоронив при этом большую часть рейнджеров, скорее всего, вместе с командиром. Два месяца невероятно выматывающих тренировок с результатом, мягко говоря, необнадеживающим. Как в такой ситуации бежать, непонятно. Пока что я даже скрыться от них не смогу. После того, как увидел, каким образом эльфы выслеживают цель, А главное, на какой скорости перемещаются, преследуя предполагаемого противника. Четко понял. В моем случае, что бежать, что не бежать, все едино. Разве что я смогу придумать, каким образом уйти от их наблюдения хотя бы на двое-трое суток. Думаю, такой форы мне хватит, чтобы скрыться. Вот только как это сделать? Пока что был только один вариант — турнир между странами. Как я смог узнать из рассказов из Гарда, после того, как команды заходят на территорию полигона турнира, никто уже не имеет права выйти или зайти туда, пока сражение не закончится. Учитывая тот факт, что некоторые бои длятся там иногда и несколько суток, то это как раз то, что мне нужно. Правда, следует учесть немаловажный момент — амулет участника турнира. Вот что с ним делать, я пока не знаю. Нужно каким-то образом его снять с себя и повесить на кого-то другого. Только не думаю, что сделать это легко. Правда, был еще вариант просто скинуть амулет и сразу свалить, пока организаторы разберутся с возникшим новым обстоятельством, пока проверят, а потом еще и попытаются. Сами меня найти, время уже уйдет. Есть только одна проблема — мой статус. Они могут решить, что меня кто-то похитил. И вот этот момент уже непонятно, как изменить. Да. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Главное, что у меня теперь есть все шансы для того, чтобы сделать невозможное. А именно, изучить технику развития магоканалов и трансформации тела. Зульнар, как и обещала, подготовила программу. Правда, список там немалый, но как я успел посчитать, если не буду филонить то месяцев за восемь смогу закончить с подготовкой тела. Дальше все намного проще. Ну как проще относительно, но реально. Главное в этом вопросе не торопиться. На данный момент я прохожу процедуру усиления тела с помощью духовной энергии, а также привязки отдельных частей духа к конкретным частям своего организма. Звучит несложно, если только не знать количество усилений. 284 процедуры связи духа с телом. Одна процедура, один день, быстрее не получится при всем желании. Утром Зульнар контролирует запуск добавления усиления энергии духа в определенную часть тела, а также привязку этого постоянного усиления к духу на постоянной основе, и так, чтобы это не зависело в дальнейшем от меня самого. А вечером проверяет, как все сработало. Правда, в последний месяц я уже больше не допускаю ошибок, так что, если что, смогу и без ее присмотра продолжить. Сам принцип такого взаимодействия с телом и духом заключается в очень кропотливой работе с каждой частью физической оболочки, где любая ошибка может закончиться плачевно. Причем это касается всего. От клеток моего тела, что защищают от вирусов, вроде как они называются лейкоцитами, до мышц и отдельных органов типа легких или сердца. Например, после настройки связи между духом и легкими, а также усиления этого органа, я теперь могу задерживать дыхание более чем на 10 минут, а также без проблем справлюсь с легким дымом или газом. Со временем мне и вовсе станут практически не страшны любые газы. Правда, только при условии, что в воздухе вокруг будут содержаться необходимые мне для работы легких соединения. То есть, если, например, совсем не окажется кислорода, то дышать я не смогу. Но если его будет очень мало, то мне и минимального количества хватит, чтобы выжить. То же самое касается работы с любыми другими органами. А с кровью, нервами, клетками кожи и костями ситуация немного другая. Тут уже приходилось подходить к вопросу творчески. Да и сам процесс сложнее и занимал иногда больше суток. С теми же лейкоцитами я разбирался четверо. Основная проблема – это сделать так, чтобы можно в будущем добавлять управляющие контуры для действия этих очень важных клеток. Если бы на Земле знали о таких возможностях духовного тела и клеток, то никакие вирусы не были бы нам страшны. Обычно наши клетки действуют по уже имеющимся лекалам духовного тела. И если появляется какой-то новый вирус, Например, модификация гриппа, то клетки вырабатывают шаблон иммунитета, который сохраняется в духовном теле. Потом, если опять заразишься этим видом гриппа, то переболеешь уже в более легкой форме. В нашем случае я сразу привязывал духовное тело к клеткам с усилением, при этом добавляя питание от источника. Расход, как и во всех других случаях, минимальный и практически незаметный. Так вот. После привязки я мог в полуавтоматическом режиме контролировать свои клетки, то есть как бы ощущать возможную проблему и в приказном порядке ликвидировать угрозу. Более того, из-за усиления никакой вирус не сможет повлиять на мои лейкоциты. Правда, без уже готовых контуров управления и привязки, которая мне передала Зульнар, я бы ничего не смог сделать. То есть в теории можно и самому разработать лекало влияния и защиты на организм. Но зачем? Есть уже готовые шаблоны. Собственно, эти усиления настолько серьезно меняли возможности тела, что становилось понятно, почему некоторые разумные настолько сильно отличались от меня. Например, когда я смог обработать мышцы, то моментально стал вырываться вперед по сравнению с девчонками. А ведь это только начало. На данный момент я сумел провести всего 23 усиления своего тела. Осталось еще 261, но и это еще не конец. Каждые 10 лет можно проводить дополнительное влияние на свой организм. Всего на данный момент существует 15 рангов каждого усиления. Вот только с каждым уровнем прирост все меньше, а сложность растет в арифметической прогрессии. Да и если верить словам Зульнар, В мире на данный момент нет ни единого разумного, кто смог достичь хотя бы шестого ранга усиления тела. Слишком это сложно и затратно. Хотя в легендах сохранилось воспоминание об одном из ушедших богов глубокой древности, что смог достичь максимального ранга. Его звали вроде как Хан. Если же не думать о, возможно, несуществующих богах, то в реальности все более-менее понятно. Сама Зульнар обладала вторым рангом, как и Изгард. Но вот уже Андреа имел третий, а глава совета архимагов, дед Даяны, обладал четвертым. Зато все эльфы-охраны, как и дроу, выше первого ранга так и не смогли подняться. Кому-то не хватило силы источника, а кому-то возможности оперирования духом на более высоком уровне. Я так-то тоже на данный момент не смогу подняться выше первого ранга общего усиления, мощности источника не хватит. Конечно, можно не использовать источник, а работать только с духом, но зачем? С чистым духом взаимодействовать намного сложнее и дольше. Подключая источник, маги облегчали себе жизнь. «О чем опять задумался?» — бодро вмешалась в мои размышления Эльза, присаживаясь рядом у костра. «Размышляю насчет последнего разговора с Изгардом, озвучил первое, что пришло на ум из второстепенных тем. Обсуждать мои реальные мысли я, естественно, не собирался. Какой-то странный разброс возраста у поступающих в Академию. «Ой, тоже мне! Нашел о чем думать!» Легкомысленно отмахнулась Эльза, сразу после этого выпалив, словно пулемет, несколько фраз подряд. «Ты лучше скажи, как тебе моя последняя атака на Сая? Правда? Здорово! Я две стрелы за одно мгновение выпустила. Он только такой приготовился, а я ему бац!» И сразу еще одну — бац! Он даже моргнуть не успел!» «Ты молодец!» — улыбнувшись, ответил я. «Мы без тебя точно продули бы!» «А то!» — гордо заявила она. «Куда вы без меня?» «А что именно тебя смущает в возрасте?» — вмешалась Даяна, сидя напротив нас и с любопытством глядя на меня. Обычно в это позднее время они обе уже без сил валялись в своих палатках и готовились ко сну но сегодня исключительный день, больше тренировок в лесу не будет, завтра с утра мы отправляемся назад, в столицу. До начала учебы в академии осталось всего 15 дней, нужно отдохнуть, обновить гардероб, а девчонкам придется экзамен сдать из-за последнего изменения правил вступления в учебное заведение. В этот раз только я один получил исключение из правил, и, если честно, мне это совсем не нравилось». Как-то странно все. Конечно, я понимаю, что многие захотят познакомиться со мной и попытаться попасть в мой отряд, а также, скорее всего, враги моего дома явно спать не будут и попробуют устранить меня на дуэли. Вот только как-то слишком необычно для Академии буквально за полмесяца до начала обучения менять правила поступления. На эту тему у нас с Изгардом уже состоялся вчера разговор. Он сразу предупредил, что нас попытаются спровоцировать на дуэль. Причина понятна. Если нас вызовут, то тут же в дело вступят другие студенты Академии. Более того, не только с первого курса, но и с любого другого. Правда, там тоже есть свои условности. Если дело касается чести дома или расы, то на защиту может встать любой учащийся эльф. Но если претензия лично ко мне, то тогда только первый курс. В общем, там в этих правилах дуэлей все непросто. Все зависит от того, кто бросает вызов, по какой причине, есть свидетели или нет, а если есть, то какой расы и титула. Например, если я, предположим, буду один, а ко мне подойдет, допустим, принц другой страны, но со своей свитой, то получается, он сможет меня обвинить в чем угодно, так как в итоге будет его слово против моего слова. А поскольку наши титулы равнозначны, то заслушают свидетельства свиты принца. Те, естественно, подтвердят слова принца и фактически укажут на то, что я вру. В итоге я, дабы сохранить свою честь, буду вынужден вызвать вруна на дуэль. Вот только в этом случае принц сможет выставить на бой любого студента Академии с любого курса. А мне придется защищаться самому. Конечно, я могу и не вызывать его, но тогда меня не поймут уже свои, да и вообще случится тот еще скандал. Теперь, если добавить в эту формулу, например, в свидетели с моей стороны Эльзу, то сколько бы ни было в свите принца людей, наши слова станут равноценными. А значит, мы оба сможем выставить на бой студента только с первого курса. Ну или сами выйти драться, что, естественно, вряд ли приемлемый вариант развития событий. Если же вместо Эльзы рядом со мной окажется Даяна, то уже я буду иметь более весомое слово, и так далее, и тому подобное. Все настолько запутано, что в Академии находилась специальная дворянская комиссия, дабы в случае спорных ситуаций выносить вердикт. Конечно, там тоже не все так просто, ибо за их решением уже наблюдали не только студенты, но и главы стран, домов и кланов. В истории известны случаи, когда из-за неправильного вердикта дворянской комиссии начинались войны между странами. Так что обычно они выносили решения, устраивающие более-менее обе стороны. В моем случае есть несколько жестких правил. Никогда не позволять себя спровоцировать и не пытаться встать на защиту кого-либо. Для этого есть те, кто вместо меня бросит вызов или примет его, если будет нужно. Никогда и ни в коем случае не ходить одному. Это, конечно, очень неудобно, но, увы, другого варианта у меня нет, если я хочу дожить до конца обучения или не ложиться на медицинский стол «Зульнар». Можно поверить в свои силы, но это удел потенциальных мертвых идиотов. В Академии постоянно учится целая толпа профессиональных дуэлянтов, как носителей разных высоких титулов, так и просто наемников. В этом году так вообще таких будет почти половина студентов, а все из-за правил возрастного ограничения. Почему эльфы и дроу могут поступать в Академию с 21 и до 40 – «А остальные расы с 18 до 30 лет», — озвучил я проблему. Ответ прост. «Но он не один», — вмешалась в наш разговор Зульнар, которая, как и обычно, сидела вечером рядом с нами, так как после того, как девчонки уходили спать, мы с ней занимались проверкой моего тела. «Если подходить к правилам более точно, то поступить в академию можно в любом возрасте, если ты сдашь экзамен». Казалось бы, в нашем случае может поступить какой-нибудь очень сильный воин, который без труда победит всех в дуэлях. Но есть один интересный нюанс в дуэльном кодексе. В этом месте Зюльнар хищно улыбнулась. Если эльфу или дроу больше сорока лет, а возраст студента другой расы превышает тридцать, то ему может бросить вызов не только студент, но и любой из преподавателей. Думаю, не нужно теперь пояснять, почему нет студентов в Академии старше озвученного возраста. Боятся преподавателей!» — удивленно вырвалась у Даяны. А я и не знала об этом пункте. Его уже давно не вспоминали, хмыкнула Зульнар. Последний раз вызов преподавателям студента на дуэль состоялся около 400 лет назад. Собственно, и озвученный возраст ⁇ это не официальное правило, а простая рекомендация. «Мы поступаем, чтобы учиться или чтобы драться?» — с задумчивым видом спросила Эльза. «Признаюсь честно, я абсолютно не понял, какой из вариантов ее устроил бы больше, хотя с общей постановкой вопроса был полностью согласен. Такое ощущение, что я не в Академию иду, а на войну». «И то, и другое», — спокойно ответила Зульнар. «Но если ты думаешь, что сможешь хоть кого-то победить, то я тебя разочарую». Обычно эльфы и дроу поступают в академию в возрасте 31 года. Да и остальные тоже вряд ли намного слабее. Слишком уникальный случай. «А я как бы и сама не слабачка», — зловеще улыбнулась Эльза. Кажется, кто-то стал слишком самоуверен. «Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме захочет тебя убить на дуэли», — холодно произнесла Зульнар. «Но знаешь, что самое страшное в дуэлях для девочек?» «Что?» — вместо Эльзы спросила с опасением в голосе Даяна. «Не все ранения легко и быстро лечатся», — хмуро пояснила Зульнар. «Так что если хочешь ходить полгода лысый или со шрамом на пол лица, то вперед, дерись. И это я еще о травмах ног и позвоночника не вспоминаю». От ее слов Даяна побледнела, а Эльза зябко поежилась. Видимо, представили себе эти печальные для любой девушки последствия. «А что с ногами и позвоночником?» — не удержался я от вопроса. «Есть настолько умелые ребята, что специально бьют в точки тела, которые очень долго лечатся», — грустно ответила Зульнар, видимо, вспоминая свою практику или личный опыт. «Например, в некоторых случаях можно после травмы позвоночника месяц пролежать без возможности пошевелить хотя бы пальцем, а потом еще полгода восстанавливаться». Еще можно серьезно повредить конечности или вовсе отрубить. В результате несколько месяцев регенерации и лечения. Ведь можно успеть и не одну конечность отрезать. Да и других неприятных травм много. Слишком много. Тогда почему бы просто не отменить все дуэли? Логично спросил я. Ты думаешь, это так просто? Насмешливо фыркнула Зульнар. Как, по-твоему, можно решить конфликт между, допустим, принцами? Тут или дуэль, или война стран. Как понимаешь, лучше уж дуэль. На это я лишь промолчал. Да и что тут возразить? Понятно, что жить спокойно мне не дадут. Осталось только понять, как на все это реагировать. Еще непонятно, почему мой отец решил отрезать мне варианты отхода. Ведь до его официального заявления, что наследник будет учиться именно в этой академии, я мог в любой момент отказаться от поступления. Или вообще могли же, как и собирались раньше, устроить тихое и тайное поступление? Ох, что-то неспокойно на душе. Явно все не просто так.